По ней не ходил больше пожарный, и на улицах было гораздо шумнее, чем это помнилось и Ипполиту Матвеевичу. На Большой Пушкинской и Ипполита Матвеевича удивили никогда не виданные им в Старгороде рельсы и трамвайные столбы с проводами. И Полит Матвеевич не читал газет и не знал, что к первому маю в Старгороде собираются открыть две трамвайные линии, вокзальную и привозную.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 И полит Матвеевич почувствовал себя так, как будто бы ему выпалили в ухо. «Очить! Ножи, ножницы, бритвы править!» закричал вблизи баритональный бас. И сейчас же донеслось тонкое эхо. «Паять, починять! Московская газета свестие журнал «Смехач», «Красная Нива», «Старгородская правда!» Где-то наверху со звоном высадили стекло,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 что незнакомец, возмутительнейшим образом похитивший его стул, никто иной, как священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков. И Полит Матвеич опешил. — Батюшка! — воскликнул он в удивлении, снимая руки со стула. Отец Востриков полил овел и разжал, наконец, пальцы. Стул, никем не поддерживаемый,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 хваттаще за сердце пауза длилась целую минуту так это вы святой отец проскрежетал и полит матвееич охотитесь за моим имуществом с этими словами полит Матвеевич легнул святого отца ногой в бедро отец федор изловчился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 м м Так может быть, вы святой отец спортивный м, м м Может быть!» Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем «Может быть!» смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем, руки были заняты стулом.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 И Полит Матвеич подбежал к нему. Директор беззаботно мурлыкал Шимми. — Раньше-то делали верблюды, а раньше-то так клясали батакуды, а теперь уже танцует Шимми мир. — Но как жил отдел? — спросил он деловито, и сейчас же добавил. — Подождите, не рассказывайте, вы слишком взволнованы, прохладитесь. Выдав чистильщику семь копеек,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 Пока друзья закусывали в пивной стень Каразин, и Остап разузнавал, в каком доме находился раньше жилотдел и какое учреждение находится в нем теперь, день кончался. Золотые медюни снова превратились в коричневых. Бриллиантовые капли холодели uh -huh. на лету и плюхались озим. В пивных и ресторане «Феникс» пиво поднялось в цене. Наступил вечер.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 Таинственно светились под входящий в город луной, идя домой, с замолчавшим вдруг Остапом стапом, и Полип Матвеевич посмотрел на гуплановских тигров и кобр. В его время здесь помещалась губернская земская управа, и горожане очень гордились кобрами, считая их старгадской достопримечательностью. "Найду", подумал и Полип Матвеевич, глядясь в гипсовую победу. Тигры ласково размахивали хвостами, обры радостно сокращались, и душа Игналида Матвеевича наполнилась уверенностью.